Голова 21. Нулевой мир. Я плыл в неведомом пространстве. Ни боли, ни жара. А дышать мне вообще теперь было не обязательно. «Сильная воля. Ты закончил свой путь?» Вопрос абсолютно поставил меня в тупик. Тело я не чувствовал. И это намекало на то, что я все-таки умер. «У меня есть выбор?» «Выбор есть всегда». Я бы вздохнула, досады было бы чем. Все эти высшие силы имели одну раздражающую привычку — лаконичность. Из-за этого казалось, что мне вечно что-то не Наша сделка? Она свершилась? Нет. Я едва не выругался. Лица моих близких принеслись передо мной. Хильда, Грызе. Абсолют засмеялся. Его голос раздавался эхом посреди серых сумерек, окружающих меня. Я понял, что с моей памяти какие-то проблемы. У меня же были еще близкие. И ради них все началось. Да, моя жена и ребенок. Да, да, да. Лиза и Эльза. Мое лизанутое царство. Я в очередной раз пожалел, что нет тела. Сейчас бы я стиснул зубы до скрипа, жал кулаки так, чтобы побелели костяшки. Их убили. И сначала мной двигала только месть. Нет, не месть. Желание их вернуть. Словно вчера это было. «Неужели тебе это нужно? Теперь, после долгого пути?» Я вспомнил про Кротова и горько усмехнулся. Меня проняло острое чувство обиды за то, что все было зря. Кому мстить, этому жалкому нулю? обрядовой черни, который начитавшись каких-то легенд в моем родном мире, захотела силу? Но мне не нужна месть. Пусть вернет. «Мертвые не возвращаются». «Скажи это тому ангелу Теохилю. Сколько раз я его убивал?» «Законы нулевого мира другие, сильная воля. И ты знаешь это?» «Знаю. Абсолют. Что это за мир такой?» — спросил я. Но душе вдруг стало так спокойно, что я даже удивился. «Это точно мои ощущения?» Абсолют все же ответил. «С нулевого мира все началось. Он дал жизнь сотням других миров». Кратко, лаконично и, как всегда, непонятно. «И он сохраняет жизнь сотням других миров». А потом в голову пришла картинка. Огромное бесконечное пространство, в котором нет ничего. Безжизненная пустота. Космос или еще что. Опепы. Невероятно огромные, если бы их было с чем сравнить. броздят простор в одном направлении, словно поток частиц, и они были везде. Источник силы и ее же поглотитель. Мне пришло понимание, что это мне они кажутся огромными червями. Человеческому мозгу просто надо было как-то осознать, что он видит. Я мог бы видеть их сгустками, или звездами, или черными дырами, или еще чем. Но в реальности нулевого мира они выглядели так, опепы, ревуны, пронзающие миры, вечно движущиеся куда-то и пожирающие все, что возникает на их пути. Зачем? Зачем ты показываешь их? С волнением спросил я когда понял, что среди этих опепов есть такие, рядом с которыми отец, спящий в недрах инфериора, просто мелюзга. Ты хотел знать. Я вдруг ощутил себя невообразимо ничтожной пылинкой. Как можно вообще думать о завтра, когда твой мир в любой момент может исчезнуть в пасти вот такого чудовища? Все наши трепыхания, все эти войны между бездной и небом, грызня между приоратами. Какая же это мелочь, мышиная возня? Нет. Я силой воли остановил картинку, чтобы не смотреть. Не нужна мне такая правда, от которой руки опускаются. Все сгинет, ничего не останется. Как инфериор, когда-то чуть не исчез, если бы не просветленный, который остановил его. Дагон, который потом почему-то выбрал путь демона. Кто такие вообще эти нули? И на это Абсолют дал ответ. Существа, которые пришли из нулевого дня, для которых день творения — это завтра, их мир — Никогда не существовал, но не знали, что делать, чтобы нулевой мир оставался всегда. Получалось, а жизнь и в нулевом мире, и в других мирах, созданных Абсолютом, начиналась нулей. «Как такое может быть?» — только и спросил я. «На это даже я не могу дать ответ». «Но ты же Абсолют. Ты должен знать». «Зачем сильная воля? Знание — это тоже выбор». «Я бы покачал головой, если бы она у меня была». «Совершенно неожиданно до меня дошло, что Абсолют — наверняка такая же пленка в этой вселенной, и воображать, что создание миров бессмысленно, когда каждый из них в любой момент может исчезнуть, даже для Абсолюта слишком тяжко». Анулия, Пепе могут быть как-то связаны. Вот и Штар говорила, что сила просветленных — она совсем другая. Почему другая? Не из этой вселенной? Из другой? Абсолют молчал и больше не посылал картинок. Я чувствовал, что ему безразлична истина о происхождении всего, потому что только настоящее имеет смысл. Наша с ним сделка была частью этого мира. Некоторое время плыл, просто глядя в серое марево вокруг. Если это чистилище, то почему я не слышу души тех существ, что раньше нападали на меня без сомнений? Либо рядом Абсолют, либо я стал сильнее. Или я здесь теперь законно, как заблудшая душа, не на птичьих правах. Почему-то же он спросил меня про мой путь. «Я умер, Абсолют». «А ты умер, сильная воля?» «Да ну твою-то нулячь мать! Что за игры разума такие?» Я выргался в серое пространство, но Абсолют не смеялся, не укорял меня за это. «Погоди». «Наконец успокоился я». «Ты спрашиваешь про мой путь. У меня сейчас есть выбор, чтобы закончить его?» «Да». «Но... А как же нулевой мир? Инфериор?» «Сложилось равновесие» ответил абсолют и неожиданно я почуял что он будто сомневается не договаривает и вправду спустя секунду он добавил мой замысел был иным твой выбор повлиял намного но в итоге все вернулось к равновесию ты часть меня и твои решения мои решения я попытался вспомнить о каком выборе он говорит и понял что не помню даже того как сюда попал что то важное происходило буквально минуту назад что то Не могу вспомнить. Будто это было тысячи лет назад. А вот про сделку с Абсолютом помню. Здесь нет времени. Я не сказал «да». Вдруг вырвалось у меня. И все равно. Ты считаешь, что сделка состоялась? Это лишь выбор. Тогда возвращай меня, твердо сказал я. Ощущение, что у меня есть незаконченные дела, не покидало меня. Ты можешь стать частью меня, постичь истинный смысл. А могу и не стать. Сказал я, и подумал, что было бы неплохо улыбнуться, вот только губ нету. Почуя, что надо сказать еще что-то, я добавил: «Абсолют, тебе нет дела до такой мелочи, как мы, но если я стану частью тебя, это будет предательством». «Для меня важна только жизнь». «Вот и я хочу жить, жить по-настоящему», — ответил я, со всеми вытекающими. «Да будет так». «Так ты жив, поднёбыш!» Не сразу до меня дошло, что это не время растянулось передо мной. А действительно волна магмы словно остановилась, ударилась в щит и медленно обтекала его. Боль вернулась внезапно, и я реально ощутил себя самой что ни на есть ничтожной пылинкой. «Вот дерьмо нуляча! Я всё ещё ноль!» Я лежал возле алтаря, прислонившись к нему затылком, а вокруг меня образовался щит, наподобие того, который призвала тогда иштар Из-за разводов стекающей магмы Мне не было видно, что происходит снаружи, но звук сюда проникал хорошо. «Славься, славься, великий бильяр! Новый хозяин! Новый любимец бездны! Владыка Тенебры!» Сотни бесячих глоток гласили в своей противной манере, и к ним добавлялись мощные трубные голоса демонов. «Одно твое слово, повелитель!» «Вот значит как!» — послышался голос Белиара. «Теперь одно мое слово? Мы верно служили дьяволу!» и не нарушали законов бездны?» «Да нет их никаких законов!» — засмеялся Беляр. «Поднёбыш! Так ты будешь помирать, или уже вернёшься в свою меру?» До меня не сразу дошло, что внутри счета окружающего меня, и вправду были вполне сносные условия для нуля. Да, жарко и душно, но дышать можно, и кожа не грозится вспыхнуть каждую секунду. «Сейчас?» — ответил я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Где был? Что со мной произошло?» Абсолют в чистилище — это предсмертный бред или действительно правда? Чёртов нулевой мир, в нём с моей памяти вечно творится что-то странное. Я приподнялся, сел прямо, попытался вызвать видение стержня духа. Ну давай, лети вверх, мера моя. Даже внутри щита я долго не притяну. Да, без нас в голове это какой-то хилой. засмеялся биляр когда я наконец-то стал человеком. У меня это заняло несколько минут, но едва я почувствовал, как энергия третьей меры, хлынуло в организм, как щит исчез. Мигом обрушились вниз капли магмы, в лицо дохнуло пеклом. Несколько жгучих капель попали на кожу, я поморщился, но человека это не убьет. На троне сидел белиар, огромный, мутировавший, как и положено дьяволу, со всеми этими костяными наростами, шипами. Три пары рогов венчали его голову, царапая иногда потолок пещеры, а из подбородка и скол торчали бивни. В общем, выглядел, как и до этого, только, только немного симпатичнее. «А вот за это спасибо, поднёбыш!» Беляр захохотал, откидывая голову. Вниз посыпались обломки, сорванные его голосом, и мне даже пришлось отступить в сторону, чтобы не попасть под один из них. «И что ты теперь будешь делать?» Усмехнувшись, спросил я, оглядывая новую ипостась Беляра. «Ясно, что власть в тене присменилась. Новый дьявол и новые пристановки. Это было видно на испуганных лицах четырех демонов, висящих под потолком. Тот, который самый умный, парил, придерживая на руках Иштар. Она до сих пор была без сознания. Кажется, время, проведенное мной в чистилище, здесь проскочило за один миг. — Гродан? — Беляр поднял глаза. — Червь хитрющий. Ты всегда знаешь, что делать. Не стал помогать бывшему господину, но подхватил Иштар. Нужно вовремя выбирать сторону. Хмуро произнес Гродан. «Так и бы и демон. Живи!» Беляр двинул пальцем, и ничего не произошло. Но демон штар на руках вдруг удивленно воскликнул. «Ты даешь мне мою душу?» «Да. И, возможно, когда-нибудь ты станешь достойным дьяволом». Но... Гродан не верил своим ушам, как и остальные демоны. Получалось, что новый владыка, вместо того, чтобы уничтожать конкурентов, собирался восстанавливать былые порядки. Беляр расслабленно откинулся на спинку трона. Пришла пора разгребать то дерьмо, в которое скатилась тенебра. Когда-то она была сильна, но все оказалось в руках у одного идиота. Он поднял руку, жал кулак. А Вадон не видел дальше своего носа. Гродон с сомнением посмотрел на штар, лежащую на его руках. Бильяр, <кх> владыка, объясни, разве Вадон почти не сломил инфериор?» Другие демоны зароптали. «Гродон, дерьмо бесяче!» как ты можешь сомневаться в словах нового владыки?» Беляр улыбнулся, обнажая страшенные клыки. «Сейчас я мог встать рядом с каждым его зубом и помериться ростом». «Гродан, если бы инфериор пал под бездной, исчезла бы его защитная сила?» «Возможно», — ответил тот. «Владыка, как можешь ты терпеть этого наглеца?» Другие три демона всем своим видом изображали верность и желание сразиться за нового хозяина. «А сколько богов сверху в Целесте?» Беляр не замечал криков демонов. «Двенадцать?» Задумчиво ответил Гродон, потом кивнул. «Я понял, о чем ты, владыка. Они явно сильнее. Вот и прекрасно. Поднебыш, возьми оружие». Он глянул на меня, двинул пальцем и где-то в стороне прошкрябал трезубец. Я вытянул руку, и в ладонь прилетела, уткнулась корруптовая древка. зашипев от неприятного жжения. Я хмуро посмотрел на Беляра. «Так надо!» — хмыкнул дьявол, а потом махнул рукой. «Это мой дар тебе». Неожиданно оставшиеся три демона стрелой полетели ко мне. Я едва успел сориентироваться, подставить трезубец. «Твою мать! Неужели Беляр предал меня?» Когда демоны налетели, меня снесло назад, но конец древка уперся в алтарь. А бедняги один за другим налетели на острие, насадились, как на шампур. Удивленные глаза застыли передо мной. Я не выдержал веса, посунулся за ними. Трезубец пробился им грудину и ближайший притянул руку, чтобы полоснуть меня когтями. Но неожиданно его конечность вывернулась, он засипел от боли. Пробитые легкие, не дали ему закричать, вот он выдувал кровавые сопли. «Как же так, владыка?» Прохрипел какой-то везунчик на трезубце, который сохранил способность говорить. «Мы же...» «Вы мне не нужны. Ни мозгов, ни верности...» Я лишь пару секунд смотрел в ненавидящие зрачки демона, когда он не в силах двинуться и спустил дух. В меня врывались огромные три светляка, и я свалился не в силах держать копье с нанизанными на него телами. Теперь седьмой перст. Это было больно, особенно учитывая то, что в тенебре все вокруг враждебно к человеку. Сила лилась по жилам, искала связи с инфериором, но ее опять не было. Поэтому было в два раза больнее. Или, быть может, я просто уперся в этот самый барьер, «Выставленный небом? Отнеси Штар в ее замок!» «Сквозь боль и кошмар!» — услышал я. «А дальше, владыка?» «Займись делами, Гродон! Давно ты был в своем круге! Слишком много бесов отбились от дел с этими темными метками, а вадон наворотил! Сам думай, это твоя забота!» Шелест крыльев намекнул, что демон действительно унесся прочь. Кое-как поднявшись, я посмотрел на Белиара. Тот довольным взглядом осматривал меня. «Мне не нужен безвольный бес», — усмехнулся тот. «Из тебя, возможно, выйдет величайший демон в истории Тенебры». «Ты знаешь, Беляр...» Я покачал головой, расправляя плечи, чувствуя исцеления. «Мне нельзя стоять на одном месте. Мой путь не закончен». Новый дьявол нахмурился. Потом двинул пальцем, и ко мне прилетела печать со словом Бога Каэля. Я подхватил табличку, тепло она больше не случало. «Знаешь, как я глупо себя чувствовал?» хмыкнул Беляр. «Смена власти в Тенебре, битва двух титанов, а я кричу прости. Что за глупость такая?» Так сказала небо. Я махнул головой на алтарь за спиной. «И с этим алтарем надо что-то делать», — по-хозяйски вздохнул Беляр, а потом указал. «В этой печати частичка Каэля. Без нее его не вернуть». «Давно ты стал переживать за богов?» «Мне просто и за Каэля не нравится», — рыкнул дьявол кстати он сорвался с цепи не знаю какой договор с ним заключил Авадон, но я не стал хозяином души закаила чтобы вернуть Халиэль, мне так и так придется подняться на небо сказал я ой частица абсолюта вот не надо только бильяр поморщился я давно разгадал ваш замысел изхаил должен быть наказан ведь так именно улыбнулся я и впервые почувствовал уверенность в том что это мне по душе это действительно мой путь и тот умник на небе давно заслуживает наказания за то, что баловался магией Абсолюта. Но сначала мне надо бы заглянуть в Инфериор. Там, в Инфериоре, прошло много времени. Вдруг сказал Беляр. Ты можешь быть не готов к этому? По моей спине пробежали мурашки. То есть... Насколько много? Достаточно, чтобы удивиться, — засмеялся дьявол. Кстати, твоя эта стерва — волчица. Вольфград вот-вот падет. Страх проник в каждую жилку моей души. Вольфград, сколько лет прошло? И если нам повезёт, мы можем попасть в нужное время и в нужное место. Задумчиво сказал Беляр и покосился на толпу бесов. Там могут быть и Хильда, и та первушка Грозе. Кто на них нападает? Нет, хозяин! Завопили бесы, а потом поскакали в мою сторону. Твою мать, Беляр! Только и успел сказать я. Одеться бы! куча краснокожих тварей налетела на меня, и мы исчезли. Оказывается, когда инфериор бросается тебя обнимать от радости и вливает в настоящую материнскую магию, это очень больно. Я чувствовал себя не лучше, чем тогда, когда Беляр перенес меня в тенебру из дома клана полуночной тени. Правда, сейчас-то я человек, а тогда был первушником. о о Вырвалось у меня и мой стон глухим эхом раскатился вокруг. Земное зрение, невероятно сильное, раскрылось. Инфериор был во мне, со мной, частью меня. Никогда еще не ощущал так остро его силу. Я в тех самых шахтах, что под Вольфградом, рядом истлевают остатки бесов, бедняги потеряли все жизненные силы. Зрение указало выше. Там сверху крепость альфы серых волков. По скалам кто-то лезет, карабкается по веревкам, использует стихии земли. А в крепости уже кипит бой, но это высоко, не разглядеть воинов. Вокруг меня до сих пор стояла марево и горьки небры, и я закашлялся, когда в легкий хлынул чистый воздух. Пусть и в шахте, пусть от моего прилета поднялась пыль, но этот родной воздух казался пьянящим. Кое-как справившись с последствиями возвращения, я встал, расправил плечи, огляделся. Та самая корруптовая жила, и она до сих пор еще не разработана. Шахту никто так не открывал. Я глядел себя, залучив на пальцы огонек. Эта стихе стало слушаться меня гораздо лучше. Спасибо, Тенебри. Да уж, вид у меня был, но ну, совсем не геройский. Практически голый, только вокруг уцелевшего пояса висят лохмотья, посверкивающие сильверитом, Как дикарь в набедренной повязке. И от сапог ничего не осталось. Я свободно шевелил пальцами. «Беляр, мог бы и приодеть меня», — проворчал я. Новоиспеченный дьявол Тенебра не ответил. «Я так подозреваю, что у него там дел теперь немерено, как и у меня здесь». Острое чувство опасности пробежалось мурашками по спине. Я гляделся, но не сразу понял, что это дар Вилария. «Твою нулячью мать, это не мне опасность угрожает. Тем, кого я считаю близкими».